Глава 15. Дарина Ильинична сначала отругала меня за то, что до ужина дал ребенку сладкое, а затем и Аню за то, что поддалась на мою провокацию. За стол сели все вместе. Посовещавшись, задернули шторы и зажгли небольшую свечку. Удивительно, но небольшой огонек создавал уютную атмосферу. Напряжение дня постепенно начало отпускать. Помянули усопших, похлебали супчик, выпили живуна, Немного пообщались. Женской половине группы было интересно, что происходит на улицах. Я ничего не скрывал. Рассказал все как есть и объяснил, что оставаться нам здесь никак нельзя. Рассказал про свои соображения относительно того, что развитые зараженные, наверное, уже всех людей в районе вокзалов подъели, а тех, кого не смогли, совершенно точно разогнали, заставив спасаться кто как может. Это косвенно подтверждали почти смолкшие выстрелы и погасшие пожары. Нет, там продолжало что-то дымить, но уже без прежней интенсивности. Рассказал про беспилотник, который кружил над городом. А после всего этого я показал женщинам одежду и обувь, которую принес для них. Что тут началось? Вот уж не думал, что обычная добротная камуфляжная армейская форма вызовет столько восторгов. Больше всего удивила Ильинична, надевшая прыжковые берцы и не захотевшая их больше снимать. Если учесть, что обычной ее обувью были мягкие домашние тапочки. Тут было чему изумляться. «Илья, если летал беспилотник?» – спрашивала она после ужина. «По-твоему, зачем он это делал?» «Думаю, он проводил разведку». «Вот сокол мой, разведку!» – воздела палец пенсионерка. «А какие тут могут быть враги?» «Какая разница?» – хмыкнул я в ответ. «Был бы ударный беспилотник, враги найдутся. Дарья Ильинична, какая разница, что и кого он тут искал? Авиация – это армия» то есть организованная сила. Оказаться врагами организованной силы – это самое плохое, что можно придумать в нашей ситуации». «Почему ты думаешь, что они могут оказаться враждебными к нам?» – сомнением спросила свирепая пенсионерка. «Потому что они прислали сюда ударный беспилотник, увешанный ракетами», – ответил терпеливо я. «Именно сейчас, когда мы начали обращаться в мертвяков, до выживших им дела нет, в лучшем случае, иначе бы они прислали свой аппарат раньше». И не с ракетами, а с грузом листовок, где объяснялось бы, что нужно делать, чтобы выжить. «Ты думаешь, они знают наше положение?» – Уточнила Ильинична. «Конечно, если они тут сторожилы. Я спокойно подтвердил свои мысли, казавшиеся мне очевидными. «Наверняка знают, какие кластеры с какой скоростью грузятся, и, соответственно, когда население обращается и начинает жрать иммунных». Я оглянулся, чтобы убедиться, что Аня вышла. «Людмилы больше нет». Обернулась, после чего съела собаку и твоих детишек. «Что, мать съела своих детей?» – изумилась свирепая пенсионерка. «Ну, я не знаю», – пожал плечами в ответ. «Когда она их жрала, человеком она точно не была». «Если все так, то нам действительно нужно уходить», – согласилась Дарина Ильинична. «Но куда? Ты один мужчина. Я уже стара для всего этого, а Аня...» ты уж прости, но она никогда готова не будет к этому улью. На Земле, может быть, и адаптировалась бы после лечения, но здесь…» Вновь пожал плечами. «Что тут ответить? Пожелай женщина права. Мне, конечно, одному было бы легче выживать, но вот именно что выживать не хочется, хочется жить. Так что или пропадем все вместе, или найдем свое место в этом огромном мире и заживем в меру своих способностей. «Свеча почти прогорела», – заметил я. «Давайте, что ли, спать ложиться». «Погоди, сокол мой», – положила руку мне на предплечье пожилая женщина. «У меня есть пара вопросов». «Давайте». Легко я согласился, налив себе коньяка. «Только если усну прямо здесь, чур не будить». «Хорошо», – улыбнулась пенсионерка. «Почему это место называется Улей?» «Думал над этим», – признался я. Кажется, все дело в том, что мир разделен на соты. Такие шестиугольные участки, которые перегружаются с разной скоростью. Мы находимся на границе с другой сотой, которая прилетела не из нашей Москвы. Сегодня я шел в одну сторону и не дошел до другого края. Думаю, кластеры довольно большие. Опрокинул в себя рюмку и налил добавку. Алкоголь не брал, а хотелось добраться до легкого чувства опьянения, чтобы уснуть без мыслей и сновидений. «Это все, что я знаю», – Дарина Ильинична кивнула задумчиво. «Я ни разу не слышала, чтобы какой-нибудь город исчез с лица планеты просто так с домами, транспортом и горожанами. Здесь соты регулярно перезагружаются. Я правильно понимаю?» «Вы знаете, что такое мультиверсум?» – лениво спросил я свирепую пенсионерку. «Конечно», – удивила она меня. «Это мироздание как совокупность миров, одним из которых является Вселенная». В которой мы имеем честь обитать», – удивила она меня. Заметив мое неподдельное изумление, свирепая пенсионерка мило улыбнулась, став на секунду этакой милой, обаятельной пожилой леди. «Астрофизик я, сокол мой», – сообщила мне Ильинична. «Удивлен?» «Немного», – признался я. «Так вот, в брошюрке написано, что на классеры прилетают куски из всех возможных реальностей мультиверсума. Сам-то я не астрофизик и не совсем понимаю, как это происходит, и как такое вообще может быть. «Думаю, не открою тебе секрет, если сообщу, что большинство астрофизиков тоже не понимает», – вновь улыбнулась Дарина Ильинична. «Но когда можно сюда, значит и обратно имеется возможность попасть. Что, если мы никуда не пойдем, а останемся на этом кластере, чтобы дождаться перезагрузки? Мы попадем домой?» Она смешалась под моим взглядом. «Я понимаю, что это будет не наш, а другой мир мультиверсума», – Зачистила пенсионерка. «Но он все же нормальный, а не это лоскутное одеяло». «Нет. В книге по выживанию сказано, что люди, попавшие под перезагрузку, не выживают или сходят с ума. Да вы сами почитайте. Называется она «Вводный курс реалий мира Улья для иммунных новичков». «Лежит на подоконнике в кухне». «Не могу» сокрушенно ответила моя собеседница. «Я, как упырею, увидела, начала всматриваться и уронила очки. Вдребезги разлетелись». «Это не беда», — одобрил ее немного. «Скоро такие мелочи перестанут вас беспокоить». «Потому что меня съедят?» — невесело улыбнулась Дарина Ильинична. «Нет», — твердо возразил ей на упаднические настроения. «Потому что споры, которые нас заразили, это не только минусы, но и плюсы. У меня ссадина на скуле». Затянулось за несколько часов. Вроде бы даже зрение улучшилось, но пока не уверен. И вы помолодеете. Не уверен, на сколько лет точно, но совершенно ясно. Всевозможные недуги, которые так отравляют жизнь пожилых людей, вы забудете. «Проклятие в том, сокол мой, что искать нам путь назад в нормальный мир заказано. Заразим там всех. Не уверена я, что там у нас со спорами справится. Слишком уж эта зараза какая-то странная». Тяжело вздохнула пожилая женщина. «Помнишь, как мы сидели на карантине?» – ответил кивком, налив себе еще 50 грамм. «А ведь серьезного ничего не было. Ни чума, ни холера. Просто народишко начал чихать и кашлять». Сокрушенно закончила мысль собеседница. «Что будет, если в зомби начнем превращаться? Драться нам тогда на помойке с собаками за просроченную банки кильки в томатном соусе?» Возразить было нечего поэтому пожал плечами и выпил. «Завтра хочешь уходить?» спросила меня Ильинична. «Что значит, решил?» поперхнулся я коньяком, откашлявшись продолжил. «Вы что, не идете?» «Боюсь, я не осилю длительный пеший переход». «Если вы думаете, что мы отправляемся в длительный пеший туристический поход, то вы не правы», спокойно возразил я. «Хорошо, если за день сделаем километров 10-15». «Звучит не так страшно», – согласилась пенсионерка. «По молодости исходили туристами весь Крым. Ты правильный слишком, сокол мой. Возишься со мной и Анечкой, словно должен нам что-то. Почему?» Задумался над этими словами. «Это норма человеческих отношений, наше эволюционное преимущество. С каменного века мы выиграли у всех альтернативных веток человечества, только благодаря тому, что держались вместе, заботились друг о друге». – ответил я. «Живон иммунным необходимо пить постоянно. Он поддерживает споровый баланс на нужном уровне. Если не пить, будет споровое голодание. Я пережил его один раз. Второго не надо. Симптомы не из приятных». «Ты это к чему?» – заинтересовалась Ильинична, развеяв мою задумчивость. «К тому, что спораны можно добывать только охотой. Это возвращает нас к необходимости охотиться, возвращает к привычным ролям». «Ксюша, пусть земля ей будет пухом», было непривычно в традиционной роли. Недовольна она была находиться в зависимом положении. «Я не очень понимаю эти разговоры про зависимость и независимость», честно признался я. «Ну да, я могу добыть споран. Думаю, что и она смогла бы при некоторой настойчивости. Но вот я, например, не могу ребенка родить. Как не извернись? Организм для этого не приспособлен. И кто от кого после этого зависит». Пенсионерка рассмеялась. «Тут ты прав, Илья». «Я спать, Дарина Ильинична», ухмыльнулся в ответ пожилой собеседнице, чувствуя, как начали слипаться глаза. «Завтра договорим». «Спокойной ночи, сокол мой». «И вам». Погода в Улье была хм, переменчивой. Это утро выдалось солнечным, но это не прибавляло настроения. Наш кластер, наш кусок Москвы погибал, уступая новому миру. Он все больше становился похожим на соседний тихий кластер. Вид из окна на гибнущий город из-под воздействовал на сознание. На тротуарах виднелись растасканные кости горожан и медляков. Ветер гонял мелкий мусор, на который всем вдруг резко стало наплевать. На проезжей части в хаосе стояли брошенные автомобили. Кое-где были видны выбитые окна и следы пожаров. В нескольких местах стояли дымные столбы локальных пожаров. Прохожие не исчезли совсем. Просто их стало на порядке меньше, и изменились они, став похожими на зомби. У нашего города очень много недостатков, но я любил свою Москву. Вид таких метаморфоз меня совсем не радовал. Несколько дней были настолько богаты впечатлениями, что шевелиться и действовать совсем не хотелось. Это несмотря на то, что эти несколько дней пошли организму определенно на пользу. Если до сегодняшнего утра я просыпался с ощущением, что накануне был крепко бит палками, то сейчас это ощущение сменилось бодростью и полной готовностью к свершениям. Но готовность и желание совершенно разные понятия, верно? Всю меланхолию как ветром сдуло, когда вышел на кухню. Тут меня поджидала весело шкворчащая яйцами и беконом сковорода героических размеров. Сегодняшний завтрак готовила беспризорница. А в ее понимании Только та еда была хороша, которой было много. Чем больше, тем еда лучше. Была тут и Ильинична, нашедшая где-то лупу, и сейчас при помощи нехитрого оптического инструмента, пытающаяся читать помятку. «Илья», — обратилась она ко мне, наливая мне кофе, «Ты в лотерею когда-нибудь выигрывал?» «Лотерею нет», — признался я. «В карты случалось». «И по-крупному выигрывал?» «Случалось и по-крупному». «А какое-то аномальное везение». За собой не замечал? Да нет, ничего такого не было. Хотя, пенсионерка не стала меня торопить. Однажды в магазине покупал себе шкафчик на кухню. Продавец мне сказал, что я могу участвовать в розыгрыше, если заполню специальный лотерейный билет. И что? С неподдельным интересом поторопила меня линично. Я сделал еще глоток кофе и продолжил. Приехал в выходные на розыгрыш и выиграл крупную сумму денег. «Обставил себе на выигрыш всю кухню, спальню и приобрел большой плазменный телевизор. А почему вы спрашиваете?» «Читаю брошюру и понимаю, что ты, сокол мой, на редкость везучий», – сообщила она мне серьезно. «Во-первых, ты откуда-то добыл это пособие. Во-вторых, за первые сутки в Улье добыл Роббера. В-третьих, спас я не только сам, но еще спас Аню, меня, Аксинью и Сергея». Я помрачнел. Чувство утраты больно кольнуло откуда-то изнутри. «Это можно только везением объяснить», не заметила перемены моего настроения пожилая женщина. «Причем намного более крупным, чем выигрыш в магазина и лотереи. «Вы не видели тот телевизор?» Неуклюжая шутка не зашла. Пенсионерка снова погрузилась в чтение, беззвучно шевеля губами, а я занялся яичницей, приготовленной нашей бродяжкой. «Вкусно!» задала вопрос девочка. Угу! Показал беспризорница в международном жесте одобрения большой палец, активно работая челюстями. Белки, желтки, бекон, обжаренные до хрустящей корочки и помидоры. Все подсолено и немного поперчено. Никаких изысков. Строго, дешево, нажористо». Справившись, я перешел к кофе. После того, как ко мне вернулась способность замечать детали, заметил. Мои валькирии уже переоделись в обновке. Аня и Ильинична щеголяли в новых ботинках, камуфляжных штанах и тельняшках. На расстоянии вытянутой руки от пенсионерки стоял дробовик. Этот мир диктует свои условия, и женщины начинают их принимать. Настроение также подняло то обстоятельство, что никто из моих компаньонок не говорил над треснутым голосом, не тупил и вообще не проявлял никаких странностей в поведении. Это вселяло надежду в то, что они иммунные. Пенсионерка погрузилась в чтение, а Аня почему-то застыла, тревожно глядя в окно. Не став ее расспрашивать, что там, подошел и встал рядом с девочкой. И сам испытал, самый настоящий, почти животный ужас от того, что оказался совершенно не готов увидеть такое. Наверняка, когда в небе хлестали молнии и раздавался гром, или извергался вулкан, или с моря приходило цунами и смывало все, до чего дотягивалось, наши первобытные предки испытывали хтонический ужас и полное бессилие перед силами природы. Нечто подобное испытал сейчас я. Несколько бесконечно долгих секунд смотрел на огромного, не менее трех с половиной метров в высоту элитника, настолько заросшего роговой броней, что было сложно определить, из какого существа он до этого эволюционировал. Все мои меры по укреплению двора не сработали. Развитая тварь пролезла в него совершенно бесшумно и пожирала тела покойников, которых я стащил в одно место. Должно быть, ситуация пошла по тому сценарию, который я прогнозировал с самого начала. Мясо в районе площади закончилось, и твари потянулись из кластера к другим, более перспективным охотничьим угодьям, как птицы перелетные на юга. Видимо, эта конкретная тварь учуяла запах свежей крови и решила закусить на дорожку падалью. Даже представить сложно, сколько нужно такой махине жрать, чтобы таскать и тушу. Элитник нас пока не увидел, полностью увлеченный отвратительным занятием. Но можно не сомневаться, что он нас обнаружит, как только решит подкрепиться еще. Я изрядно натоптал в этом дворе и в его окрестностях. Отсидеться не получится, зараза. Нужно было уходить вчера. Я осторожно прикрыл Ани рот ладонью, чтобы та не выдала нас словами, а Ильинич показал палец, прижатый к губам, и указал на двери с кухни. Девочку подвел к двери сам и легонько шлепнул пониже спины, придавая ускорение в нужном направлении. Я поставил в глубине комнаты табурет и встал на него, облизал внезапно пересохшие губы, задержал дыхание и прицелился из СКС в свой самопальный детонатор. Долгих несколько секунд я выцеливал упаковку с патронами, а потом плавно и мягко надавил на спусковой крючок. Приклад толкнул плечо отдачей, звук выстрела скрадывал глушитель. Обнаружить мою позицию сходу не давала безжалостно продырявленная противомоскитная сетка.